Выбежав на улицу, он вызвал свой роллер и запрограммировал е г таким образом, чтобы машина появилась через пять лет, в полдень на площади Пикадилли. Нажав кнопку запуска, он убедился, что роллер исчез и вернулся в дом. Мэри рыдала в объятиях Уиткомба. Бедные, заблудившиеся в лесу дети, да и только черт бы их побрал. Все в порядке. Эверард отвел их назад в гостиную и сел рядом, держа на готове парализующий пистолет. Теперь нам нужно подождать еще немного. Действительно, ждать пришлось недолго. В комнате появился р о л д е р с двумя людьми в серой форме патруля. Оба были вооружены. Эверард мгновенно оглушил их зарядом небольшой мощности. «Помоги мне связать их, Чарли», — попросил он. Мэри смотрела на все это молча, забившись в угол. Когда патрульные пришли в себя, Эверард стоял над ними, холодно улыбаясь. — Чем нас обвиняют, ребята? — спросил он на топоральном. — Вы и сами знаете, — спокойно ответил один из пленников. — Главное управление приказало найти вас. Мы вели проверку на следующей неделе и обнаружили, что вы спасли семью, которая должна погибнуть под бомбежкой. Судя по содержанию личного дела Уиткомба, вы должны были затем отправиться сюда и помочь ему спасти эту женщину, которой тоже п о л а г а л а с ь погибнуть сегодня ночью. А «Лучше отпустите нас, чтобы не отягчать свою участь». «Но я ведь не изменил историю», — сказал Эверон. «Намеряне остались там же, где и были, разве нет?» «Само собой, но а откуда вы знаете, что семья Эндерби должна была погибнуть? В их дом попала бомба, и они сказали, что ушли оттуда только потому, но они все-таки ушли из дома. Это уже исторический факт. И прошлое теперь пытаетесь изменить именно вы». А эта женщина, откуда вы знаете, что какая-нибудь м а р и н а э л ь с о н не появлялась в Лондоне, скажем, в 1850 году и не умерла в преклонном возрасте году в 1 9 0 0 Патрульный мрачно усмехнулся. «Стараетесь изо всех сил, да? Ничего не выйдет. Вы не сможете выставить против всего патруля. Вот как. А я ведь могу оставить вас здесь до прихода Эндерби». Кроме того, я запрограммировал свой роллер так, что он появится в многолюдном месте. А когда это произойдет, известно только мне. Что тогда случится с историей? Патруль внесет коррективы, как это сделали вы в пятом веке. Возможно. Но я могу значительно облегчить их задачу, если они прислушаются к моей просьбе. Мне нужен Данильянин. Что? То, что слышали, отрезал э в е р а р Если нужно, я возьму ваш и роллер и прыгну на миллион лет вперед. Я объясню им лично, насколько будет проще для всех, если они согласятся со мной. Этого не потребуется. Эверард повернулся, и у него тут же перехватило дыхание. Ультразвуковой пистолет выпал из рук. Глаза Эверарда не выдерживали сияния, исходившего от возникшей перед ним фигуры. Со странным сухим рыданием он попятился. «Ваша просьба рассмотрена», — продолжал беззвучный голос. «Она была обдумана и взвешена за много лет до того, как вы появились на свет. Но тем не менее вы оставались необходимым связующим звеном в цепи времен. В случае неудачи в этом деле вы не смогли бы рассчитывать на снисхождение». Для нас является историческим фактом то, что некие Чарльз и Мэри Уитком жили в викторианской Англии. Историческим фактом является также то, что Мэри Нельсон погибла вместе с семьей, которую она пошла навестить в 1944 году, а Чарльз Уитком о с т а л с я холостяком и впоследствии был убит при выполнении задания патруля. Это несоответствие было замечено, и поскольку даже малейший парадокс опасно ослабляет структуру пространства-времени, оно подлежало исправлению путем устранения одного из двух зафиксированных исторических фактов, вы их сами определили которого. Каким-то краешком потрясенного сознания Эверард уловил, что патрульные внезапно освободились от веревок. Он узнал, что его роллер стал... становится, станет невидимым в момент материализации. Он узнал также, что отныне история выглядит следующим образом. Мэри Нельсон пропала без вести. По-видимому, погибла при взрыве бомбы, разрушившей дом семьи Эндербе, и которая в это время находилась у Нельсонов. Чарльз Уиткомп исчез в 1947 году. По-видимому, утонул. Эверард узнал, что м э р и рассказали правду, подвергнув гипнообработке, не позволяющей ни при каких обстоятельствах раскрывать эту правду, и отправили вместе с Чарли в 1850 год. Он узнал, что они жили, как обычные англичане среднего класса, хотя викторианская Англия так и не стала для них родным домом. Чарли поначалу часто грустил о том времени, когда работал в патруле, но затем с головой ушел в заботы о жене и детях, и пришел к выводу, что его жертва была не так уж велика. Все это он узнал в одно мгновение. А когда черный водоворот, вобравший в себя сознание Эверарда, прекратил свое стремительное вращение, и пелена, застилавшая его взгляд, пропала, Данелянина уже не было. Эверард снова повернулся к патрульным. Чего он еще не знал, так это собственного приговора. — Пошли! — сказал ему один из них. — Нам нужно уйти из дома, пока никто не проснулся. Мы доставим вас в ваше время. — 1954 год, верно? — А что потом? — спросил Аверард. Патрульный пожал плечами. Его напускное спокойствие скрыло еще не п р о ш е д ш и е п о т р я с е н и я от встречи с Данелианином. — Отчитайтесь перед начальником сектора, — сказал он. — Все говорит о том, что вы не годитесь для обычной работы в резидентуре. «Значит, разжалован и отправлен в отставку?» «Не нужно драматизировать ситуацию. Неужели вы думаете, что ваш случай единственный в своем роде за миллион лет работы патруля?» «Существует стандартная процедура. Разумеется, вам придется пройти переподготовку, а люди с таким типом личности, как у вас, больше подходят для оперативной работы. Всегда и повсюду, в любых эпохах и местах, где они понадобятся. «Думаю, это придется вам по душе?» э б е р а р д кое-как забрался на роллер, а когда он с него слез, позади осталось 10 лет.